Часть третья. Самоконтроль. 1975-1988. Теория перспектив и те идеи, которые родились у меня благодаря описанной ею функции полезности, сильнейшим образом подогрели мое желание разобраться в ментальных расчетах, что, в свою очередь, помогло мне разобраться во многих ситуациях из моего списка. Тем не менее, одна из таких ситуаций, казалось... Выбивалось из общей картины. Это был случай с орешками кешью, которые я забрал у гостей, пока мы ждали ужин. С точки зрения экономиста, исключение какой-либо возможности не является условием обогащения. Так почему же мы все остались довольны, когда миска с орешками была надежно спрятана на кухне? Я начал собирать другие примеры феномена кешью. В кавычках. Курильщики тратят больше на сигареты, покупая по одной пачке вместо того, чтобы приобрести сразу блок. Сидящие на диете не набивают морозильник мороженым. Научные работники, вроде меня, берут на себя обязательство представить на конференции доклад по работе, которая ещё не завершена, чтобы заставить себя закончить её, ведь конференция состоится через несколько месяцев. Люди, которые с трудом встают с постели по утрам, выбирают место для будильника в дальнем конце комнаты, чтобы лишить себя возможности просто протянуть руку и выключить его. Объединят все эти примеры наличие проблемы с самоконтролем. Нам хочется съесть всего несколько орешков, но мы опасаемся, что если оставим миску на столе, то не сможем устоять и съедим больше. Эта разница между тем, чего мы хотим и что выбираем, не нашла отражения в современной экономической науке, которая определяет предпочтения исключительно на основе того выбора, который мы уже совершили. Считается, что наш выбор выявляет предпочтение в кавычках. Представьте себе вот такой диалог между просто человеком, который только что спрятал низ кусарешками, и рационалом, который за этим наблюдает. Рационал: Почему вы убрали орешки? Человек: Потому что я не хочу больше их есть. Рационал: Если вы не хотите больше орешков, зачем тогда утруждать себя и уносить их? Вы можете просто действовать в соответствии со своими предпочтениями и прекратить их есть. Человек: Я убрал миску потому что если её оставлю, то ещё съем. Рационал: Когда вы хотите съесть ещё орешков, а значит, глупо их убирать. Этот разговор, который, как вы понимаете, не имел места в реальности, на самом деле очень похож на те диалоги, которые я вёл с экономистами в то время. Хотя в учебниках по экономике нигде не сказано это прямым текстом, на практике экономическая теория подразумевает, что проблемы с самоконтролем не существуют. Так что своё следующее большое исследование я собирался посвятить этой несуществующей в кавычках проблеме. Глава 11. Сила воли без проблем. Экономисты не всегда были так упрямы в отношении проблемы самоконтроля. Примерно на протяжении двух столетий те из них, которые писали на эту тему, знали тех, кого изучали простых людей. На самом деле, одним из первых исследователей в области того, что сейчас мы бы назвали поведенческим подходом к самоконтролю, был первосвященник свободной рыночной экономики Адам Смит. Когда люди думают об Адаме Смите, то чаще всего вспоминают его самую известную книгу "Достояние нации". Эта выдающаяся работа, впервые опубликованная в 1776 году, заложила фундамент современной экономической мысли. Странно, но самая популярная фраза из этой книги, хвалёная невидимая рука в кавычках, о которой я уже упоминал, в самом тексте появляется только один раз, и сам Смит пишет об этом как бы между прочим. Он отмечает, что преследуя личную выгоду, обычный предприниматель, оказывается, видимой невидимой рукой приближающий его к цели, которая не была частью его изначальных намерений, и это не означает, что такой результат будет для общества обязательно хуже. Обратите внимание на то, как осторожно формулирует Смит второе предложение, которое редко цитируют или вспоминают те, кто использует эту известную фразу или прибегает к ней кей версии невидимого жеста. И это не означает, что такой результат будет для общества обязательно хуже. Вовсе не то же самое, что всё завершится как нельзя лучше. Остальная часть этого объёмного труда затрагивает почти все известные нам экономические темы. Например, Смит формулировал вспомогательную теорию для моей докторской диссертации о ценности жизни. Он объяснил, как следует платить рабочим больше, чтобы компенсировать им выполнение грязной, опасной или неприятной работы. Известный чикагский экономист Джордж Стиглер любил повторять, что в экономике нет ничего нового. Адам Смит уже всё сказал. То же самое можно произнести по большей части и о вкладе Смита в поведенческую экономику. Основные мысли Смита о том, что мы сейчас называем поведенческой экономикой, можно найти в его более ранней работе "Теория нравственных чувств", опубликованной в 1759 году. Именно в этой книге Смит рассуждал о самоконтроле. Он проявил проницательность, когда изложил тему борьбы или конфликта между нашими страстями в кавычках и тем, что он называл беспристрастным зрителем в кавычках. Как и большинство экономистов, которые обнаруживают, что Смит сказал это первым, я узнал об этой формулировке только после того, как предложил свою собственную версию, о которой мы и поговорим позже в этом разделе. Ключевая идея Смита о наших страстях заключалась в том, что они миопические, близорукие. Как он писал: "Удовольствие, которое мы можем получить через 10 лет, интересует нас очень мало в сравнении с тем, чем мы можем насладиться уже сегодня". Адам Смит не был единственным из ранних экономистов, кто интуитивно верно распознал проблему самоконтроля. Исследователь в области поведенческой экономики Джордж Левенштейн задокументировал другие примеры раннего проявления межвременного выбора, то есть выбора, который мы делаем в отношении момента времени для потребления, и подчеркивал важность такого фактора, как межвременного. Сила воли в кавычках понятие, которое не входило в профессиональный словарь экономики 1980-х. Примечание. Однажды я выступал перед группой экономистов в университете Хеврю в Иерусалиме. Речь шла о самоконтроле. В какой-то момент я использовал слово "соблазн" в кавычках, и тогда кто-то из аудитории попросил меня дать ему определение. Другой слушатель тут же выкрикнул: "Смотрите определение в Библии". В словаре экономистов такого термина тоже не было. Конец примечания. Адам Смит же понял, что сила воли необходима для преодоления миопии. В 1871 году Уильям Стенли Джеванс, ещё один светич экономической науки, уточнил наблюдения Смита о миопии, отметив, что предпочтение получить что-то сейчас, а не потом, со временем становится менее выраженным. Да, нам важнее съесть это мороженое сейчас, а не завтра. Но если речь идёт о выборе даты через год или через год и один день, то важность этого выбора практически сходит на нет. Некоторые из ранних экономистов считали, что выбор в пользу потом в кавычках это ошибка, своего рода неудача. Это может быть неудача в использовании силы воли, или как отлично написал Артур Пигу в 1921 году, Это может быть неудачное использование воображения. Наши телескопические возможности дефективны, и мы, следовательно, видим удовольствие, получаемое в некоторый момент в будущем, как будто в уменьшенном размере. Эрвинг Фишер был первым, кто предложил экономическую интерпретацию межвременного выбора, который можно считать современный в кавычках. В 1930 году в своей ставшей классической книге Теория интереса он использовал то, что стало основным обучающим инструментом микроэкономики кривые безразличия, чтобы показать, как индивид будет выбирать между двумя моментами времени для потребления при условии наличия рыночной ставки процента. Его теорию можно считать современной и по критерию используемого инструментария, и по критерию соответствия нормативной экономической теории. Фишер объясняет, как в такой ситуации должен поступать рациональный человек, при этом он также дал понять, что не считает свою теорию удовлетворительной описательной моделью, поскольку она не учитывает важные поведенческие факторы. Например, он считал, что выбор момента времени зависит от уровня доходов, и чем беднее индивид, тем он нетерпеливее. Кроме того, Фишер подчёркивал, что модель поведения нетерпеливого бедняка является отчасти иррациональной, что описано яркими примерами. Иллюстрацией этому может служить история фермера, который никогда не ремонтировал протекающую крышу. Когда шел дождь, он не мог остановить течь, а когда дождь не шел, то и не было течи, которую надо было останавливать. Еще он не одобрял поведение тех трудяк, которые до введения запрета на алкоголь не могли противостоять соблазну зайти в салон по пути домой вечером в субботу, в день, когда выдавали зарплату. Вполне очевидно, что... До 1930-х экономисты, размышляя о межвременном выборе, имели в виду поведение простых людей. Рационалы замаячили на горизонте примерно во времена Фишера, когда он начал работу над теорией того, как должны вести себя рационалы, но завершить эту работу выпало 22-летнему Полу Самуэльсону, который на тот момент только оканчивал учебу в магистратуре. Самуэльсон, которого многие считают самым выдающимся экономистом 20 века, был пророком, вознамерившимся дать экономике надлежащие математические основы. Он поступил в университет Чикаго в возрасте 16 лет, но вскоре уехал в Гарвард, чтобы продолжить учёбу в магистратуре. Его докторская диссертация называлась дерзко, но точно: Основы экономического анализа. По сути, он переделал всю экономическую науку, привнеся в неё то, что считал необходимой математической точностью. В 1937 году, ещё будучи студентом, Самуэльсон обратил на себя внимание, написав эссе на 7 страниц под скромным названием "Записка об измерении полезности". Как следует из заголовка, он надеялся предложить способ измерения того неуловимого феномена, который рационалы всегда максимизировали. В процессе работы Самуэльсон сформулировал то, что стало стандартной экономической моделью межвременного выбора модель дисконтированной полезности. Не буду утомлять вас и себя попыткой суммировать основные идеи той работы, вместо этого отмечу лишь те из них, которые имеют отношение к этому повествованию. Основная идея заключается в том, что потребление сейчас для нас важнее, чем потом. Даже если речь идёт о выборе между отличным ужином на этой неделе или через год, большинство из нас предпочтёт отужинать скорее раньше, чем позже. Используя формулировку Самуэльсона, мы как будто делаем скидку на будущее потребление по некой ставке. Например, если ужин через год для нас лишь на 90% так же хорош, как ужин сегодня, то это значит, что мы дисконтируем будущий ужин по годовой ставке примерно в 10%. В теории Самуэльсона не было никаких страстей или плохих телескопов, только точное методичное дисконтирование. Модель была настолько проста для использования, что даже экономисты того времени смогли легко освоить эту математику, да и по сей день модель остаётся стандартом. Я не хочу сказать, что Самуэльсон считал свою теорию обязательно хорошим описанием поведения. На последних двух страницах своего эссе он говорит о «серьезных ограничениях» в кавычках своей модели. Некоторые из них чисто технические, но одна заслуживает внимательного рассмотрения. Совершенно верно, Самуэльсон отвечает, что если люди дисконтируют будущее поставки, которую меняют с течением времени, то они ведут себя непоследовательно. Другими словами, они меняют своё решение по прошествии времени. Ситуация, которая его волновала, была той же самой, что беспокоила более ранних экономистов, таких как Джевенс и Пигу, а именно ситуация, когда мы больше всего с нетерпением ждём немедленного вознаграждения. Чтобы понять, как работает дисконтирование, предположим, что есть хороший шанс посмотреть теннисный матч Уимблдон. Если матч посмотреть сегодня вечером, то ценность этого выбора составит 100 утилей, произвольных единиц, которые экономисты используют для описания уровня полезности или счастья. Возьмём Теда, который дисконтирует по фиксированной ставке 10% в год. Для него ценность просмотра матча в этом году составит 100 утилей. В следующем 90, ещё через год 81, затем 72 и так далее. Тот, кто дисконтирует таким образом, дисконтирует по экспоненциальной формуле. Если вы не знаете, что это такое, не переживайте. А теперь возьмем Мэтью, который также оценивает сегодняшний матч в 100 утилей. Но матч в следующем году всего лишь в 70, затем в 63 утиля, еще через год или в любой последующий. Другими словами, Мэтью дисконтирует любое отложенное на год потребление по ставке 30% в год. На 2 года по ставке 10%, после чего совсем прекращает дисконтирование, ставка 0%. Мыtю относится к будущему так, как если бы смотрел на него в плохой телескоп Пегу и видел сквозь него первый и второй год на расстоянии, равном примерно трети одного года. При этом после второго года разница в ожидании между разными датами для него исчезает. Мэтч увидит будущее совсем как это было нарисовано на известной обложке журнала Нью-Йоркер. Смотрите на мир с 9-й авеню. На этой картинке расстояние от 9-й авеню до 11-й 2 длинных квартала. В соотношении с остальным масштабом было примерно равно расстоянию от 11-й авеню до Чикаго, что составляет примерно треть расстояния до Японии. В целом, ожидание для Мэтью наиболее болезненно в самом начале, потому что воспринимается как более длительный период. Точный термин для такого общего вида дисконтирования, при котором начальная ставка устанавливается высоко, а затем снижается – квазигиперболическое дисконтирование. Если вам не знакомо слово «гиперболический», это говорит о том, что вы понимаете, какие слова необходимо включить в свой вокабуляр. Просто держите в голове картинку с плохим телескопом и вызывайте её в памяти всякий раз, когда будет попадаться этот термин. По большей части я постараюсь избегать его употребления и буду пользоваться современной фразой предпочтение в пользу настоящего, чтобы описать такого рода предпочтение. Чтобы понять, почему экспотенциальные дискаунтеры придерживаются своих планов, а гиперболические нет, давайте обратимся к простой задачке. Допустим, Тед и Мэтью оба живут в Лондоне и являются заядлыми фанатами тенниса. Каждый из них выиграл в лотерее билет на матч в Уимблдон, но с условием межвременного выбора. Есть три варианта. Вариант А. Это билет на матч первого раунда в этом году. Матч состоится уже завтра. Вариант Б. Билет на матч четверти финала, который состоится в рамках турнира в следующем году. Вариант В. Билет на финал турнира, который состоится через 2 года. Каждый из вариантов гарантированный билет, поэтому мы можем исключить из нашего анализа фактор риска его не получить. Вкусы Маттео и Теда в теннисе совпадают. Если бы все упомянутые матчи проходили в этом году, тогда полезность каждого варианта определялась бы так: А 100, Б 150, В 180. Однако, сделав выбор в пользу самого привлекательного варианта, В. Мэтью и Теду придется ждать два года. Как же они поступят? Если бы Тед делал выбор, он предпочел бы подождать два года и поехать на финал. Он поступил бы именно так, потому что ценность, которую для него сейчас представляет посещение финала турнира через два года, текущая ценность, равняется 146, 81% от 180, что гораздо выше, чем ценность варианта А, 100%. или варианта Б, 135 или 90% от 150. Кроме того, после того, как пройдёт год, и мы спросим Теда, хочет ли он поменять своё решение и выбрать вариант Б, он ответит нет, потому что 90% ценности варианта В, 162, всё ещё выше, чем ценность варианта Б. Вот что значит иметь предпочтение устойчивое на протяжении времени. Тэд всегда будет придерживаться решения, которое принял в начале, независимо от того, в каком варианте идёт речь. А как же Мэттю? При первой попытке сделать выбор, Мэттю выберет вариант В, финал. Сейчас он оценивает вариант А на 100, вариант Б на 105, 70% от 150, а вариант В на 113, 63% от 180. Но в отличие от Теда, Когда пройдёт год, Мэттью поменяет своё решение, выберет вариант Б, матч четвертьфинала, потому что ожидание длительностью в 1 год дисконтировало ценность варианта В на 70% до 126, что означает, что этот вариант теперь менее ценен, чем вариант Б, 150. Предпочтения Мэттью нестабильны во времени. Пользуясь метафорой, можно сказать, что с обложки журнала Нью-Йоркер мытю не смог бы увидеть, что Китай и Япония находятся от него на разном расстоянии, но если бы он привёз телескоп в Токио, то начал бы замечать, что путь из Токио до Шанхая занимает даже больше времени, чем поездка из Нью-Йорка в Чикаго. Самуэля сына беспокоило мысль о том, что люди могут быть нестабильны в своих предпочтениях. Рационалы не должны строить планы, которые потом поменяют, даже если ситуация не изменится. Однако Самуэльсон ясно говорит о том, что он сознаёт существование такой модели поведения. Он рассматривает ситуации, сходные с той, что произошла с орешками. Например, Самуэльсон описывает ситуацию, когда человек покупает полис страхования жизни в качестве обязательной меры сбережения средств. После того, как он должным образом отметил этот нюанс, остальные экономисты взяли на вооружение это наблюдение. Модель дисконтированной полезности с экспоненциальной функцией стала рабочей моделью межвременного выбора. Возможно, не совсем правильно ссылаться на эту работу в качестве поворотной точки, В течение некоторого времени экономисты предпочитали обходить стороной такого рода народную психологию, хотя раньше это было общепринятой нормой, причём итальянский экономист Вильфредо Парето был в числе первых, кто привнёс математическую точность в экономику. Но как только Самуэльсон написал свою модель, и она вошла в широкое употребление, у большинства экономистов развилась болезнь, которую Каддеман окрестил ослепление теории. С упоением взявшись за внедрение вновь найденного математического инструментария в экономические исследования, они напрочь позабыли обо всех предыдущих трудах, посвященных поведенческим моделям в ситуациях межвременного выбора, включая работы Ирвинга, Фишера, которые были опубликованы всего за семь лет до этого. Они забыли и о предупреждении Самуэльсона о возможной описательной неточности своей модели. Дисконтирование по экспоненциальной функции должно было стать правильной моделью межвременного выбора только потому, что рационалы не стали бы менять своих решений, а в той мере, которой они изучали, уже не осталось просто людей. Такое ослепление теорией поражает теперь практически каждого, кто получает докторскую степень по экономике. Экономическое образование, которое получают нынешние студенты, даёт огромные знания в области поведения рационалов, но при этом в жертву приносятся интуитивные знания о человеческой натуре и социальных взаимодействиях. Выпускники экономических факультетов перестали понимать, что живут в мире, заселённом просто людьми. Межвременной выбор Не просто абстрактное понятие, используемое в теоретической экономике. Он играет ключевую роль в макроэкономике, являясь основанием того, что называется функцией потребления, которая объясняет, как домохозяйство меняет стратегию расходов в зависимости от уровня доходов. Допустим, в условиях глубокой экономической рецессии правительство страны решает вести однократное сокращение налогового обложения населения в размере 1 тысячи долларов на человека. Функция потребления показывает, сколько денег будет потрачено и сколько отложено в виде сбережений. В период между серединой 1930-х и серединой 1950-х экономическая интерпретация функции потребления сильно видоизменилась. На примере эволюции моделей функции потребления можно проследить, как развивалась экономическая теория после того, как началась революция, вызванная работой Самуэльсона. Когда экономисты стали более математически подкованными, а их модели стали отражать этот новый уровень подкованности, те, чье поведение они описывали, также изменились. Во-первых, рационалы стали умнее. Во-вторых, они излечились от всех проблем с самоконтролем. Надо подсчитать текущую ценность льгот социального обеспечения, которые я начну получать через 20 лет, без проблем, Заглянуть в паб по дороге домой в день зарплаты и потратить там деньги, предназначенные на покупку еды, никогда. Рационалы перестали вести себя неразумно. Ход эволюции экономической теории можно проследить по тем моделям функции потребления, которые были предложены тремя гуру экономической науки: Джоном Мейнардом Кейнсом, Милтоном Фридманом и Франко Модельяни. Начнём с Кейнса. который, как известно, как раз призывал ввести то сокращение налогообложения, о котором сказано выше. В своей блестящей работе «Общая теория занятости, процента и денег» он предложил очень простую модель функции потребления. Согласно его идее, если домохозяйство получает некий добавочный доход, то будет тратить фиксированную часть этого сверхдохода. Для обозначения этой части сверхдохода, которая будет потрачена, Кейнс использовал термин «сверхдоход». предельная склонность к потреблению MPC Хотя он считал, что предельная склонность к потреблению для отдельно взятого домохозяйства является относительно постоянной при условии отсутствия резкого изменения уровня доходов. Он все же соглашался со своим современником Ирвингом Фишером в том, что МПС не будет одинаковой для разных социальных классов. В частности, Кейнс писал, что склонность к расходованию средств будет наиболее высокой, почти 100%, для бедных семей и станет снижаться с ростом уровня доходов. В состоятельной семье сверх доход в размере 1 тысячи долларов вряд ли как-то повлияет на модель потребления, поэтому МПС будет близка к нулю. Если же взять в качестве примера семью со средним уровнем достатка, которая откладывает в виде сбережения 5% от каждого полученного дополнительного дохода, то, по мнению Кейнса, MPC от сверхдохода в размере 1 000 долларов составит 95% или 950 долларов. спустя примерно 20 лет в 1957 году вышла книга Милтона Фридмана, в которой он высказал вполне разумное наблюдение о том, что домохозяйство может запланировать нормирование своего потребления со временем и выдвинул гипотезу о перманентном доходе. В соответствии с его моделью, семья, которая откладывает в виде сбережений 5% своего дохода, не станет тратить 950 долларов сверх запланированного в том же году, в котором получила сверхдоход, а вместо этого распределит расходование этих средств. Например, Милтон предположил, что домохозяйство будет использовать трёхлетний горизонт планирования, чтобы определить размер своего перманентного дохода, а затем разделит полученную сумму на 3. Это подразумевает ставку дисконтирования в размере 33% в год. Значит, в первый год эта семья потратит примерно треть от 950 долларов или 317 долларов. Примечание. Здесь и далее ради упрощения я буду делать допущение, что процентная ставка и уровень инфляции равны нулю, или если хотите, что они равны между собой, и все цифры уже скорректированы по уровню инфляции. Конец примечания. Следующий шаг в развитии теории потребления сделал Франко Модельяни в соавторстве со своим студентом Ричардом Блумбергом. Хотя его работа вышла примерно в одно время с книгой Фридмана, всё же модель Модельяни позволила экономической науке продвинуться чуть дальше в направлении к современному пониманию поведения рационалов. Вместо того, чтобы рассматривать краткосрочный горизонт планирования, такой как 1 или 3 года, Малтелльяни построил свою модель, взяв за основу весь жизненный цикл индивида и получаемый им в течение этого периода доход. Свою теорию он назвал теорией жизненного цикла. Идея состояла в том, что в молодости человек планирует, как распределить своё потребление в течение всей жизни, включая выход на пенсию и, возможно, даже составление завещания. Из-за того, что модель была рассчитана на весь жизненный цикл, в центре внимания оказался не просто доход, а благосостояние в течение жизни. Чтобы понять и конкретизировать эту модель, давайте представим, что есть человек, который знает, что проживёт ещё ровно 40 лет и не планирует оставлять завещание. Опираясь на эти условия, Теория жизненного цикла предполагает, что сверхдоход будет израсходован равными частями в течение следующих сорока лет, что означает, что предельная склонность к потреблению от сверхдохода составит всего 25 долларов в год, четверть от одной тысячи долларов на протяжении всей оставшейся жизни. Обратите внимание, что от Кейнса к Фридману и от Фридмана к Модельяне – Экономические агенты, чьё поведение моделируют исследователи, как будто всё больше задумываются о будущем, что имплицитно подразумевает их способность проявить достаточную силу воли, чтобы отложить потребление на некоторый срок. В моделях Одилляни, например, на несколько десятилетий. Кроме того, в эволюционирующей модели потребления сильно меняется размер той части сверхдохода, которая будет немедленно потрачена. Начиная от практически 100% и заканчивая почти нулем процентов. Если судить о модели по ее предсказательной точности, как настоятельно рекомендовал Фридман, тогда, на мой взгляд, победителем среди авторов трех моделей по критерию лучшего описания того, как люди поступают в условиях временного изменения своих доходов, будет Кейнс. И его модель, слегка модифицированная в духе Фридмана так, чтобы учесть естественную склонность человека сглаживать краткосрочные колебания доходов. Примечание. Если рассматривать более долгосрочную задачу, как, например, пенсионные сбережения, тогда все становится сложнее, и я бы отдал предпочтение модели Модельяне. Смотрите ниже обсуждение теории жизненного цикла. Конец примечания. Но если выбирать модель по критерию прозорливости автора, тогда победителем станет модель Яни, возможно, из-за того, что экономисты рассуждают по эвристике, чем умнее тем лучше. Его модель была признана лучшей и закрепилась в качестве стандарта. Тем не менее, трудно быть всегда самым умным в классе, и всегда можно ещё немного усовершенствовать модель, как показал Роберт Баро, экономист из Гарварда. Во-первых, он исходил из предположения, что родители беспокоятся о полезности для своих детей и внуков, и поскольку эти потомки также в свою очередь будут заботиться о своих внуках, их временной горизонт планирования растягивается до бесконечности. Поэтому экономические агенты в модели Барро планируют оставить завещание своим наследникам, понимая, что те поступят так же, когда придёт их черёд. В этом мире прогноз о том, сколько денег будет потрачено, зависит от того, откуда деньги взялись. Если сверхдоход в размере 1 тысячи долларов появился в результате удачной ночи в казино, прогноз Барро в отношении их использования будет таким же, как и в модели потребления модельяне. Но если этот сверхдоход образовался в результате сокращения налогового обложения, которое финансируется за счет выпуска государственных облигаций, тогда прогноз Барро будет другим. В конце концов облигации должны быть погашены. Налогоплательщик, получивший льготу, понимает это и знает, что налоги его наследников вырастут, потому что им придётся оплатить полученное им сокращение, так что не станет тратить этот сверхдоход. Вместо этого он увеличит сумму, указанную в завещании, ровно на размер налоговой льготы. Теория Барра Довольно оригинально, но для того, чтобы она обладала предсказательной точностью, необходимо, чтобы все рационалы были так же умны, как сам Барро. Примечание. Когда несколько лет назад я встретился с Робертом Барро на конференции, то сказал ему, что разница в наших моделях в том, что его экономические агенты должны быть настолько же умны, как он сам, а мои агенты настолько же глупы, как я. Барро согласился. Конец примечания. Когда же надо всё-таки остановиться? Если появится кто-то умнее Барро и придумает ещё более сложную модель, описывающую рациональное поведение людей, должна ли она будет стать для нас самой современной моделью? Например, пусть один из агентов Барро превратится в агента из модели Кейнса. Сам Бару никогда бы не отнесся к такой идее без отвращения и думает, что налоговые льготы стимулируют экономический рост в достаточной мере для того, чтобы погасить облигации за счет увеличившихся налоговых поступлений. В таком случае ему не надо будет менять завещание. На самом деле, если налоговые льготы простимулируют экономический рост, то этот агент, возможно, даже уменьшит размер завещанной суммы, потому что его наследники будут пользоваться преимуществами более высокого экономического роста. Однако теперь обратите внимание на то, что в этой модели должны будут действовать рационалы, которые не только сведущи в экономической теории рационального поведения, но и осведомлены о результатах эмпирических исследований об эффектах рационального поведения. Соответствующие налоговые реформы достаточны, чтобы знать, какую модель экономики следует иметь в виду, принимая решение. Сэр Джон очевидно, что должны быть какие-то границы того, какими знаниями и какой силой воли мы наделяем экономических агентов, которые редко бывают настолько шумны, как Роберт Бару. Психологи никогда не стали бы думать о том, чтобы смоделировать мир так, будто в нём живёт нация рационалов. у каждого из которых докторская степень по экономике. Я осознал это, когда выступал на факультете психологии в Корнелле. Я начал свой доклад с краткого описания теории жизненного цикла Моделиана и постарался объяснить всё как можно проще, но по реакции аудитории можно было подумать, что изложенная мной теория сбережений очень забавна. К счастью, там был экономист Боб Френк. Когда обедла мутих, он заверил всех, что я ничего не выдумал. Психологи пребывали в недоумении, удивляясь, как у их коллег с экономического факультета могло быть настолько безумное представление о человеческом поведении. Примечание. Или, как выразился мой коллега по Корналу и хороший друг Том Гилович, никогда не перестаю удивляться, сколько удобных бесполезных теорий даёт тебе экономическая наука. Конец примечания. Теория Модильяне, в соответствии с которой люди решают, сколько своих средств расходовать на каждом отрезке жизненного цикла, не просто предполагает, что люди достаточно умны, чтобы точно высчитать с рациональными ожиданиями, сколько они заработают, как долго проживут и так далее, но еще и обладают достаточным самоконтролем, чтобы выполнить тот оптимальный план, который для себя разработали. Есть еще одно дополнительное, но не оговоренное допущение – Теория предполагает, что богатство можно измерить. Согласно модели Модельяни, не имеет никакого значения, в чём состоит богатство: в наличных, недвижимости, пенсионных накоплениях или картинах, доставшихся по наследству от предков. Богатство есть богатство. Из предыдущих разделов, где описывался ментальный учёт, мы знаем, что это допущение такое же бесполезное и неточное, как и предположение о всеобщих когнитивных способностях и силе воли. Чтобы снизить градус категоричности допущения, что богатство измеримо, а также чтобы внести в теорию потребления и сбережения понятие ментального учёта, я и Херш Шефрин предложили так называемую теорию поведенческого жизненного цикла. Она опирается на исходную идею о том, что потребление отдельного домохозяйства в заданный год будет зависеть как от её жизненного богатства, так и от ментального счёта, на котором оно хранится. Предельная склонность к потреблению от выигрыша 1 тысячи долларов в лотерею, скорее всего, будет гораздо выше, чем аналогичная по размеру прибавка к пенсионным накоплениям этого домохозяйства. На самом деле результаты одного из исследований показали, что МПС от повышения ценности пенсионных сбережений может быть даже негативной. Команда экономистов, бихевиористов доказала, что когда инвесторы зарабатывают хорошую прибыль на пенсионных накоплениях и становятся богаче, то они повышают ставки по сберегательным вкладам, скорее всего, потому что экстраполируют в будущее полученную инвестиционную прибыль. Чтобы разобраться в потребительском поведении домохозяйств, нам совершенно очевидно требуется вернуться к изучению просто людей, а не рационалов. У простых людей нет интеллектуальных способностей Эйнштейна или Барро, как нет у них и того самоконтроля, который свойственен аскетичному буддийскому монаху. Наоборот, простыми людьми управляют страсти, и на них может повлиять краткосрочная прибыль на фондовом рынке. Нам нужна модель поведения именно таких людей. Моя любимая версия такой модели описана в следующем разделе.